Джон Перкинс. Третья исповедь экономического убийцы. Как остановить неумолимое наступление экономических убийц и господства Китая? Потрясающее третье издание бестселлера по версии New York Times проливает свет на китайскую стратегию экономических убийц и e E.H.M., разоблачает коррупцию в международном масштабе и предлагает долгожданные решения, чтобы положить конец разрушительной экономике смерти. В этом шокирующем разоблачении бывший экономический убийца Джон Перкинс дает инсайдерский взгляд на коррумпированную систему, которая обманом и силой выкачивает из стран по всему миру триллионы долларов и в конечном итоге приводит к чудовищному неравенству и экологической катастрофе. И чем HM это высокооплачиваемые профессионалы, которые уговаривают страны брать кредиты на развитие, чтобы вызвали на них огромные долги и вынудить их служить интересам Соединенных Штатов Америки. Сейчас по миру прокатилась новая волна экономических убийц, и на пике разрушений находится Китай, новая доминирующая экономическая держава со своей собственной коварной версией американской схемы EHM. В 12 новых обличающих главах подробно рассказывается о привлекательности, но и разрушительном воздействии на природу китайской стратегии EHM в Латинской Америке, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Европе. Если закрывать глаза на бесчинство экономических убийц, то, независимо от того, кто стоит во главе, Соединенные Штаты Америки или Китай, они уничтожат жизнь на нашей планете. Однако еще не все потеряно. Перкинс предлагает план преобразования этой системы, ставящий прибыль превыше всего, в экономику жизни, восстанавливающую Землю. Он, вдохновляет читателей на действия, ведущие к новой эре глобального сотрудничества, которая навсегда покончит со стратегией E.H.M. Соединенных Штатов Америки и Китая. Посвящается Кимон Лукас моей несравненной музе, которая не только вдохновляла меня, но и критиковала мою работу и давала полезные советы а также многочисленным смельчакам во всем мире, которые стремятся превратить губительную экономику смерти в возрождающую экономику жизни. Предисловие. Экономические убийцы ЭУ – высокооплачиваемые профессионалы, которые обманом выманивают триллионы долларов у стран во всем мире. Они переводят деньги из Всемирного банка, Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию и других организаций, оказывающих помощь иностранным государствам в казну гигантских корпораций и карманы избранных состоятельных семей, контролирующих природные ресурсы планеты. Они используют такие инструменты, как поддельная финансовая отчетность, фальсификации на выборах, взятки, вымогательство, секс и убийства Эта игра стара как мир, но в эпоху глобализации она приобрела новые ужасающие масштабы. Я знаю это как никто другой. Я сам был экономическим убийцей. Примечание. Поскольку термин «экономический убийца» указан в заголовках двух предыдущих книг, я буду и впредь использовать его. Однако мне хотелось бы оговориться, что среди экономических убийц Есть не только мужчины, но и немало женщин. Конец примечание Этими словами начиналась исповедь экономического убийцы, вышедшая в 2004 году. Книга, обличающая мои непростительные поступки, как ведущего экономиста крупной американской консалтинговой фирмы и преступления сотрудников Центрального разведывательного управления, так называемых «шакалов», стоящих за мной, быстро стала бестселлером по версии «Нью-Йорк Таймс», удерживая эту позицию в течение 73 недель, а также бестселлером международного уровня. Прочитав ее, мой бывший преподаватель колледжа и автор, ставший уже классикой народной истории Соединенных Штатов Америки, Говард Зинн пригласил меня на обед. Я признался ему, что меня терзает чувство вины по поводу содеянного. «Все мы виновны», — ответил Говард. «Мы позволяем дурачить себя. Да, конечно, крупные корпорации управляют машиной пропаганды. Но мы же сами позволяем дурачить себя. Бездействие — чудовищная сила. И мы сделаем все возможное, лишь бы сохранить систему, которая обманула наши ожидания». Эта система опирается на стратегию экономических убийц, принявшую новые зловещие масштабы после того, как в начале 2000 х годов в борьбу вступил Китай. Когда я решил дополнить свою книгу, чтобы осветить новые взаимоотношения Китая, Соединенных Штатов Америки и остального мира, я планировал коснуться трех важных тем. Во-первых, соперничество за мировое господство. Оно перекочевало из военной области в экономическую. Во-вторых, наблюдаемая тенденция к объединению мира под эгидой таких инициатив, как новый шелковый путь Китая, официальное название «Один пояс, один путь» и глобальные финансовые структуры, предлагаемые американцами. И в-третьих, будущие жизни на нашей планете, зависящие от тотального истребления стратегии ЭУ и преобразования дефективной разрушительной системы, так называемой экономики смерти, возрождающую систему или экономику жизни. Однако, пока я работал над новым изданием, произошли два события мирового масштаба, заставившие меня по-новому взглянуть на эти темы – пандемия коронавируса и военный конфликт России с Украиной. Пандемия показала нам, что мы глобальное сообщество, уязвимое перед лицом непредсказуемых кризисов, и что при необходимости мы можем измениться. Действия России отбросили нас к военной политике холодной войны и опасности ядерного Холокоста. Во время холодной войны я занимался внедрением американской стратегии ЭУ в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке стремясь остановить коммунизм любой ценой, мы убеждали мир и себя, что мы боремся с бедностью и поощряем демократию. Но по сути мы делали богатых и влиятельных еще богаче и влиятельнее, вызывая климатическую катастрофу, усиливая неравенство между людьми, разрушая окружающую среду и истребляя многие виды растений и животных. И хотя в полной мере мы осознали это только в 2022 году, мы также способствовали созданию условий, из-за которых Россия вынуждена была начать свою специальную военную операцию. К началу 21 века новое поколение экономических убийц заполонило мир. Новая исповедь экономического убийцы, вышедшая в 2016 году, Дополненное и расширенное издание моей первой книги рассказывает о том, как это новое поколение принесло стратегию ЕС домой в Соединенные Штаты и в другие страны с высоким уровнем жизни, не забывая при этом и о странах с более низким уровнем жизни. Почти весь мир отравлен социально-экономической государственной политикой, поощряющей материалистическое потребление, вещеизм, и максимизацию краткосрочной прибыли, независимо от социальных и экологических последствий. В сочетании с обусловленными ею культурными ценностями, законами, технологиями, институтами и действиями, эта политика породила пожирающую ресурсы экономику смерти, неприемлемую в долгосрочной перспективе. Во второй книге я предложил план преобразования экономики смерти, в жизнеспособную, экологически безопасную, возрождающую экономику жизни, основанную на стремлении к долгосрочной пользе для людей и природы. Вместо того, чтобы платить людям за разорение и загрязнение планеты, экономика жизни платит им за очищение и восстановление разрушенной окружающей среды, переработку отходов, развитие технологий и систем, обеспечивающих «Стабильное будущее для всех биологических видов». Эти книги вдохновили людей во многих странах. Переведенные на 38 языков с продажами почти в 2 миллиона экземпляров, они обсуждались на международных экономических саммитах, экологических конференциях и в университетах всех континентов. Меня часто приглашали выступать на этих собраниях. Участники не раз говорили мне, что и сами подозревали неприглядную подоплеку тех событий, которые я обличал в своих книгах, но не позволяли себе верить в это, пока не прочитали признание человека, пережившего их лично. Несколько студенческих и активистских организаций, включая участников программы «Экономика Франческо», созданной папой Франциском, стали называть себя сторонниками экономики жизни. Я встречался с главами многих государств и их главными советниками. Два особенно знаменательных события произошли летом 2017 года в России и Казахстане. Это были международные экономические саммиты, где меня пригласили выступить в числе спикеров, среди которых был президент России Владимир Путин, генеральный секретарь, Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Меня попросили рассказать о необходимости положить конец бесперспективным, наносящим вред экологии и системам, и заменить их возрождающими системами, которые уже стали появляться. Я готовился к этой поездке с большим оптимизмом, но меня ждало неприятное открытие. В беседе с одним из самых влиятельных в мире государственных деятелей, предпринимателей и идеологов, а также с бывшими премьер-министрами Франции, Казахстана, Киргизии и Польши, вовлеченными в новый шелковый путь Китая, я узнал, что китайские экономические убийцы внедряют инновационную, успешную и опасную стратегию, о которой я подробно расскажу в этой книге. Разве можно остановить страну, которая за несколько десятков лет восстала из пепла культурной революции Мао и стала доминирующей мировой силой и главным апологетом экономики смерти? И тогда я вспомнил наш обед с Говардом Зином и его слова. «Бездействие — чудовищная сила. Мы сделаем все возможное, лишь бы сохранить систему, которая обманула наши ожидания». Он посоветовал, как облегчить мои муки совести. «Покажите людям», — сказал он мне, «что выход из сложившейся ситуации и искупления возможны, только если изменить эту систему». Мы с Говардом беседовали еще много раз после того обеда. Он призвал меня разоблачить недостатки стратегии ЭУ. Он помог мне понять, что долгие годы нашу бдительность усыпляли, заставляя верить только в хорошее что стратегия Соединенных Штатов дала нам современную науку, медицину и технологию. Теперь мы знаем, что она также послужила причиной множества кризисов, угрожающих нашему существованию. Это подлинная история. Я пережил каждую секунду тех событий, которые описываю. Все образы, звуки, запахи, действия, разговоры и чувства. Хотя это мой личный опыт, он получен в рамках более широкого контекста мировых событий, сформировавших нашу историю и продивших сегодняшний кризис. Поскольку они закладывают фундамент будущего наших детей, крайне важно понимать их основополагающие причины и инициировать необходимые изменения. Я постарался представить эти события, людей и беседы максимально точно. Когда я обсуждаю недавние или давно ушедшие в историю события, либо воссоздаю беседы, я использую несколько инструментов, опубликованные документы, личные записи, воспоминания, мои и других людей, мои собственные черновики и исторические свидетельства, главным образом недавно опубликованные, раскрывающие некогда засекреченную или недоступную информацию. В некоторых случаях, в целях логичности повествования, я объединяю несколько диалогов с тем или иным человеком в одну беседу. Ссылки, представленные в примечаниях, позволят интересующимся читателям подробно изучить данные темы. Важно понимать, что все мы – жесты стратегии ЭУ. Американцы, китайцы, русские, африканцы, азиаты, европейцы, латиноамериканцы – и жители островных государств, богатые и бедные, все живые существа находятся под угрозой. Мы можем расходиться по политическим, государственным, религиозным и иным вопросам. Но, как вы понимаете, все это теряет смысл на мертвой планете, а именно к этому мы и придем, если не остановим ЭУ. Если мы хотим, чтобы наши дети выжили, Необходимо объединить усилия и положить конец стратегии ЭУ везде. Важно, чтобы китайские лидеры, в том числе будущие лидеры, применили к глобальному сообществу свой знаменитый конфуцианский идеал служения семье». Чтобы американские лидеры, в том числе будущие лидеры, сплотили все Штаты Америки и весь мир в современном стремлении избежать грозящего нам кризиса чтобы русские поняли, что их безопасность зависит от сотрудничества между Западом и Востоком, а не от расширения своих границ, и чтобы критическая масса людей сообща положила конец стратегии экономических убийц и преобразовала экономику смерти в экономику жизни. Цель этой книги – вдохновить вас на то, чтобы вы помогли этому свершиться. Введение Третья волна экономических убийц и Китайская стратегия ЕУ Важно подчеркнуть, что практически все стали жертвами ЕУ. Нас одурачили. Многие из нас поверили в то, что наша страна занимается благим делом. Это касается русских, китайцев, бразильцев, нигерийцев, американцев и жителей других стран. Однако, несмотря на то, что мы жертвы, Мы также соучастники. Стратегия ЕУ эффективна именно потому, что мы поддерживаем ее. Со времен древней Китайской, Персидской и Римской империи эта стратегия обслуживала интересы тех, кто стремился доминировать над остальными, внутри и за пределами своих границ. Несмотря на культурные и технологические изменения, происходившие на протяжении веков, Эта стратегия всегда была направлена на одну и ту же цель – эксплуатацию ресурсов для удовлетворения краткосрочных материалистических потребностей и рост богатства и власти избранного меньшинства. Цель доминирования замаскирована важным фактором, на котором и строится успех стратегии, уверенностью в том, что жертвы получают выгоду. В современную эпоху оправдание тактик ЭУ заключается в том, что они якобы повышают уровень жизни всего населения, улучшая благосостояние стран с низким уровнем дохода и превращая беднейшее население в средний класс. Мы – хорошие ребята. Вот что говорят на факультетах экономики и бизнеса а также акцентируется в отчетах Всемирного банка и Международного валютного фонда. Многие годы, веря в этот принцип, я с большим рвением пропагандировал его. Как и многие, вовлеченные в сферу экономического развития, я был убежден, что поступаю правильно. Я и мои сотрудники готовили впечатляющую статистику и строили хитроумные. Эконометрические модели, чтобы доказать, что наша стратегия способствует процветанию, равноправию и демократии. Со временем я осознал, что все это ложь. Хотя экономисты пользуются гораздо более сложными моделями, простой расчет, что называется «на коленках», покажет, как можно обманывать с помощью чисел. В Соединенных Штатах три человека владеют таким же богатством, что и половина населения. Если за год эти три человека заработают 10% своего состояния, в то время как половина населения потеряет 3% своего состояния, а для остальных ситуация не изменится, мы получим средний рост благосостояния чуть больше 3%. Складывается впечатление, что все жители страны процветают, Хотя на самом деле это не так. Статистика о количестве людей, получивших доступ к электричеству, водопроводу и канализации, телевидению и сотовым телефонам, наряду со сложными экономическими моделями, показывает, что колоссальные вложения в инфраструктуру якобы ведут к экономическому росту, который способствует процветанию всего населения страны. Однако, как показывают многочисленные примеры из этой книги, подобные расчеты опираются на воловой внутренний продукт ВВП, воловой национальный продукт ВНП и другие параметры, установленные институтами, продвигающими стратегию ИАУ. Рост этих параметров не говорит о всеобщем процветании. Напротив, подобный рост зачастую указывает на накопление еще большей власти и богатств, в руках избранного меньшинства, усиливая неравенство, разрушая экологию, вызывая климатические изменения. Даже если у людей есть мобильные телефоны, они зачастую живут в нищенских условиях, в тени блестящих небоскребов. Даже если в их домах есть электричество, они построены из токсичных материалов. Даже если у них есть водопровод и канализация, Их воздух и земля загрязнены, а пища лишена питательных веществ и полна канцерогенов. Такая жизнь многих толкает на преступление и употребление наркотиков. То, что рекламируется и считается как благо, вредит миллиардам людей и природе. Современную стратегию ИУ можно резюмировать следующим образом. Страна с высоким доходом находит страны с низким доходом, имеющие нефть или другие ресурсы, но лишенные возможности и или политической воли для их освоения. Страна с высоким доходом отправляет своих ЭУ, чтобы убедить страны с низким доходом принять крупные займы, используя их неосвоенные ресурсы в качестве залога. Важное условие заключается в том, что деньги предназначены для того, чтобы нанять компании из богатой страны для строительства инфраструктуры, стимулирующий экономический рост, особенно в важном энергетическом секторе. Сегодня это электричество. Эти компании получают гигантскую прибыль несколько местных предпринимателей, представителей элиты, И извлекают выгоду из усовершенствованной инфраструктуры. Все остальные страдают, потому что средства перенаправляются из сфер здравоохранения, образования и других общественных секторов на выплату процентов по займам. Долг настолько велик, что погасить его невозможно. Страны с низким доходом не в состоянии выполнить свои обязательства по кредитам. Этот процесс также называется дипломатией долговой ловушки. Если страна не выполняет своих денежных обязательств, то в качестве первого шага к решению этой проблемы экономические убийцы требуют, чтобы она продала корпорациям из богатой страны свою нефть, минералы или другие залоговые ресурсы по минимальным ценам практически без соблюдения каких-либо экологических и социальных норм. Если окажется, что залоговых ресурсов страны недостаточно для покрытия долга, вторым шагом будет внедрение так называемой неолиберальной политики. Сюда входит программа жесткой экономии, которая требует урезать налоги для богатых и зарплаты, социальное обеспечение для всех остальных, ослабляет государственное регулирование, принуждает приватизировать предприятия общественного сектора и продавать их инвесторам из богатой страны, а также препятствует заключению коллективного договора. И все это в духе свободного рынка, содействующего обогащению транснациональных корпораций. Апологеты неолиберализма уверяют, что деньги потекут от корпораций и элит к остальному населению, Однако подобная политика почти неизменно усиливает неравенство. Женщина, которая обучала меня, о ней я расскажу подробнее, говорила, что эта система опирается на четыре основных принципа стратегии ЭУ. Страх, долг, тревога по поводу дефицита, пищи, жилья и так далее. И принцип ⁇ разделяй и властвуй ⁇ Исторически эта стратегия во многом опиралась на военное запугивание, и, как правило, это способствовало реализации трех основных принципов. Например, лидер А победил лидера Б в войне, разорившей земли Б. Затем А предложил Б в жены свою дочь и инвестировал в восстановление земель Б, а также обещал процветание народу Б, то есть Б теперь в неоплатном долгу у А. И в качестве важного условия подобной щедрости «Б» обязуется помочь «А» завоевать соседние государства. Периодический акцент смещался с одного принципа на другой в зависимости от конкретных обстоятельств, но общая стратегия оставалась неизменной на протяжении почти всей известной истории, пока не произошли значительные корректировки В 1970-е годы, когда я был экономическим убийцей, неудачная попытка крупнейшей безупречно оснащенной армии покорить Северный Вьетнам, наряду с угрозой ядерного Холокоста, связанного с Холодной войной, заменили принцип запугивания людей принципом долга как основной тактики. Армия и все предприятия, связанные с ней, ушли на второй план. Хотя угроза переворотов, убийств и вторжений всегда оставалась реальной, начиная примерно с того времени, когда я пополнил ряды ЭУ, долг стал важнейшим инструментом стратегии. Эта крайне успешная корректировка была вызвана первой волной современных ЭУ, появившихся после Второй мировой войны как вы узнаете из частей второй 5 этой книги. Я так и буду называть ее первой волной ЭУ. Она продлилась до 11 сентября 2001 года. После атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон американские военные снова вышли на первый план. Предприятия, производившие и продававшие военную технику, и те, кто предоставлял ему финансирование, страховку и другие услуги, стали наращивать обороты. Помимо войн в Ираке и Афганистане, получивших широкую огласку, военные действия Соединенных Штатов Америки усилились во всех странах, предположительно укрывавших террористические организации. Центральное разведывательное управление Агентства национальной безопасности АНБ и другие структуры Соединенных Штатов Америки активизировали свои действия. Долговые программы, столь успешно внедряемые первой волной ЕУ в странах с низким доходом за прошлые 40 лет, тоже продолжились. При этом вторая волна ЕУ вывела стратегию на новый уровень и применила ее в Соединенных Штатах Америки и других странах с высоким доходом О чем я рассказываю в части шестой? Пекин тоже не сидел сложа руки. Лидеры Китая сразу поняли, какую выгоду можно получить, если их ЭУ скорректируют четыре принципа еще больше, чем американцы. Они также решили применить эту стратегию в тех регионах, которыми пренебрегли Соединенные Штаты, сосредоточившись на Ближнем Востоке. Так началась третья волна ЭУ, о которой вы подробно прочитаете в части седьмой. Критический фактор – убеждения Маркетологи, психотерапевты и политики знают, что убеждения формируют реальность. Страны, культуры, религии, корпорации появляются только тогда, когда достаточное количество человек разделяет определенные убеждения – которые побуждают их действиям, меняющим реальность. Страны, намеренные доминировать во всем мире, понимают, что ключ к успеху их стратегии — убеждение. Дикари необходимо сделать цивилизованными, иначе они не обретут вечное спасение. Мы обязаны остановить красный прилив коммунизма, прежде чем он затопит весь мир. Успех — оценивается по краткосрочной прибыли, курсу акций и торговому балансу. Подобные убеждения укоренились в национальном сознании. Это неотъемлемая часть так называемой машины пропаганды по словам Говарда Сина. Они преподаются в школах, вдохновляют на возвышенную политическую риторику, влияют на средства массовой информации, мотивируют солдат идти на войну и лежат в основе национальных предрассудков касательно расы и культуры. Они оправдывают стратегии ЭУ. Первая и вторая волны американских ЭУ продвигали убеждения, которые можно резюмировать следующим образом. Если хотите, чтобы ваша страна процветала, возьмите займы Вашингтонского консенсуса. Наймите наши компании для строительства инфраструктуры и подчинитесь неолиберальной политике. Вашингтонский консенсус – это Всемирный банк, Международный валютный фонд, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки и родственные организации, предоставляющие кредиты и навязывающие неолиберализм. Пока Вашингтон был занят на Ближнем Востоке, и во многих странах росли враждебные настроения по отношению к Соединенным Штатам Америки. Третья волна экономических убийств Китая предложила убеждения, заметно отличающиеся от политики Соединенных Штатов. Китай корректирует стратегию ЭУ. Си Цзэньпинь стал президентом Китая в 2013 году и сразу же развернул кампанию в Африке и Латинской Америке. Примечание. На английском языке Си Цзиньпина, как правило, называют президентом, однако на китайском языке его должность можно перевести как председатель КНР, что указывает на его роль в Коммунистической партии Китая, КПК. Он занимает пост генерального секретаря КПК, С начала 2012 года. Здесь я буду использовать более распространенный термин «президент». Конец примечания. Он и его у утверждают, что, отказавшись от неолиберализма и разработав собственную модель, Китай добился, казалось бы, невозможного. В течение 30 лет средний годовой экономический рост составлял около 10% и более 700 миллионов человек вышли из крайней нищеты. Китай преодолел катастрофу культурной революции, став второй экономикой мира. Ни одной стране никогда не удавалось и ничего подобного. Китай стал примером стремительного экономического успеха у себя дома и вынес значительные коррективы в стратегию «ЭУ за границей». Администрация президента Си изменила критический фактор убеждения. Она утверждала, что Пекин не добивается влияния на государственную политику других стран. Китай заменил принцип Соединенных Штатов Америки. Если хотите, чтобы ваша страна процветала, возьмите займы Вашингтонского консенсуса. Наймите наши компании для строительства инфраструктуры и подчинитесь неолиберальной политике на свой принцип. Если хотите, чтобы ваша страна процветала, признайте Китай своим партнером в мировой торговле, который не станет вмешиваться в ваши государственные дела и используйте китайские кредиты, чтобы нанимать наши компании для строительства инфраструктуры, которая позволит вам выполнить эту задачу. Подмена неолиберальной обусловленности Обещанием невмешательства весьма привлекательны для лидеров стран, привыкших к требованиям кредиторов, несмотря на то, что Китай не раз нарушал свои обещания. Помимо изменения этого убеждения, третья волна китайских ЭУ скорректировала также четыре основных принципа стратегии. Страх. До сих пор Китай не размещал свои войска в других странах и не угрожал им за такими серьезными исключениями, как Южно-Китайское море, Тайвань, Гонконг, Тибет, а также границы с Индией, Бутаном, Мьянмой и Россией. Вместо этого китайские у играют на страхе бедности и экономической отсталости, а также не дают забыть о многолетней истории Соединенных Штатов Америки по организации переворотов и убийств. Эти опасения весьма актуальны для людей, переживших столетия навязанного военным путем европейского колониализма и оккупацию американскими войсками после Второй мировой войны. Однако важно отметить, что авторитарное правительство Китая мало чем отличается от колониальных империй. В рекордные сроки оно обзавелось морским флотом, сравнимым по силе с американским. Недавно Китай построил базу в Джибути и обсуждает планы по расширению военного присутствия в нескольких других странах, включая Камбоджу, Мьянму, Пакистан, Таджикистан и Соломонов острова. Эти действия, наряду с репрессиями в Гонконге, служат предостережением для стран, чрезмерно зависящих от Китая. Долги. Китайский принцип долговой ловушки отличается от американского по нескольким существенным аспектам, как позитивным, так и негативным. Позитивные аспекты. Первое. В отличие от Соединенных Штатов Америки, Китай обещает не вмешиваться в государственную политику стран должников. И второе. Китай предлагает местным органам власти самим решать, какие проекты будут финансироваться этими кредитами, в отличие от требований Соединенных Штатов Америки, нанимать экспертов, которые зачастую навязывают собственное иностранное мышление. Негативные аспекты первое. Вопреки своим заявлениям о невмешательстве, Китай часто принуждает страны-кредиторы поддерживать его политику, особенно относительно Тайваня, Гонконга, Тибета, уйгуров, и других меньшинств. Второе. Хотя поощрение местных властей самостоятельно определять цели использования кредитов позитивный аспект, по крайней мере в теории. У него есть и негативная сторона в виде усугубления коррупции, поскольку местные власти набивают собственные карманы. Третье. Китай настаивает на использовании китайских рабочих и компонентов которые затем приходится заменять на другие китайские компоненты, тем самым формируя постоянную зависимость. Четвертое. Многие китайские проекты плохо спроектированы и некачественно построены, что зачастую приводит к серьезным проблемам, связанным с экологией и безопасностью, как мы обсудим в главах 1-3. И пятое. Из-за авторитарного правительства Китая и отсутствия свободных средств массовой информации страна должник не имеет возможности выразить свои жалобы относительно проектирования строительства социального и экологического ущерба, условий труда и коррупции. Тревога по поводу дефицита. Соединенные Штаты и Китай примерно одинаково продвигают принцип тревоги по поводу дефицита. «Добейтесь процветания, взяв наши кредиты и наняв наши компании», — такое сообщение транслируют обе страны. Однако китайские ЭУ обладают преимуществом в виде собственной истории успеха «Из грязи в князи». Более того, их новый «шелковый путь» привлекает возможностью включиться в обширную глобальную сеть торговых партнеров, чего Соединенные Штаты никогда не предлагали. Но в самой привлекательности этого сообщения содержится опасность. Помните выражение «слишком хорошо, чтобы быть правдой»? Оно как раз про этот случай. Соблазнительность нового шелкового пути заслоняет реальное положение дел. Подобная взаимозависимость может быть использована против вас. Улучшение транспортных сетей открывает двери для активной эксплуатации, включая вторжение иностранных армий. А за привлекательной возможностью покончить с дефицитом через строительство инфраструктуры, финансируемой за счет кредитных средств, скрываются неудачные китайские проекты, закулисные политические манипуляции и коррупция. Разделяй и властвуй. И, наконец, последний принцип стратегии претерпел, вероятно, самые существенные изменения в ходе третьей волны ЭУ. Новый шелковый путь заменил концепцию «разделяй и властвуй» обещанием нового мира объединенного торговли который положит конец нищете во всем мире. Когда я впервые услышал об этом, я воскликнул. Как же мы раньше до этого не додумались? В последние годы этот принцип стал преобладать во многих странах. Он привлекателен для мирового населения, которое становится все более взаимозависимым и навевает романтические образы древних караванных торговых путей, изменивших историю человечества. Именно по этой причине я предпочитаю неофициальное название «Новый шелковый путь» вместо официального названия «Один пояс, один путь». Но есть и обратная сторона. «Новый шелковый путь» контролирует одна страна — Китай, а правительства меняются. Пекин объединяет страны, некогда разобщенные, но он делает это под эгидой диктаторского государства, пресекающего самоанализ и критику. Важно помнить, что риторика вокруг китайских изменений стратегии ЕУ заслоняет собой тот факт, что Китай использует те же основополагающие вековые тактики, что и Соединенные Штаты. Кто бы не внедрял эту стратегию, Она эксплуатирует ресурсы, усиливает неравенство, взваливает иностранные непомерные долги, причиняя вред всем, кроме элиты, вызывая климатические изменения и усугубляет другие кризисные ситуации, грозящие нашей планете. Зачем нужна третья книга об экономических убийцах? Глобальное лидерство Китая по стратегии ЕУ стало настолько масштабным и успешным, что всем следует обратить внимание на ее динамику и опасность. Китай стал крупнейшим торговым партнером стран на всех континентах. Опираясь на все четыре принципа стратегии ЕУ, он обошел Соединенные Штаты по энергетике, транспортированию, коммуникациям и развитию других инфраструктур во всем мире, как вы подробно прочитаете в части 7. Что бы вы ни думали о Китае, какими бы ни были его реальные намерения, и несмотря на его недавние промахи, невозможно игнорировать тот факт, что внутренние успехи Китая и его изменения стратегии ЭУ впечатляют весь мир. Лично я оценил это в полной мере, только когда меня, как я уже упоминал, пригласили выступить на международных экономических саммитах в России и Казахстане, куда съехались более 12 тысяч самых влиятельных политических лидеров мира. Один спикер за другим сравнивали успехи Китая с неудачами Соединенных Штатов Америки. Часто приводили следующие примеры. Средняя почасовая оплата труда в Соединенных Штатах Америки с поправкой на инфляцию не менялась с 1973 года, а средний класс Соединенных Штатов Америки сократился с 60% до 50% населения. За тот же период стремительный рост заработной платы в Китае вывел сотни миллионов людей из чудовищной нищеты, превратив их в средний класс. По мере того, как мы приближаемся к катастрофе в плане экологических, экономических и социальных разрушений, важно понимать, что много лет мы жили по ложным и опасным убеждениям. Максимизация краткосрочной прибыли и материалистического потребления и стратегия ИУ убивают нас. Я написал третью книгу об экономических убийцах, поскольку счел важным, проанализировать эту стратегию и ее связь со многими обострившимися кризисами, с которыми столкнулись все мы, а также предложить идеи, которые помогут каждому из нас превратиться из жертв в агентов перемен. Просьба о помощи. Новости о возмутительных условиях содержания в китайских лагерях для заключенных и преступлениях против уйгуров и других меньшинств показали миру самые мрачные стороны современного Китая, а также его империалистическую политику в Азии. В то же время события в Соединенных Штатах от жестоких расправ сторонников превосходства белых и актов социальной и расовой несправедливости до попыток помешать демократическим выборам и чудовищных условий содержания в тюрьмах и лагерях для мигрантов обличили мрачные стороны Соединенных Штатов. Несмотря на истинное положение дела, стоящее за этими разоблачениями, предрассудки, порожденные сосредоточенностью на негативных аспектах других стран, слишком часто мешают сотрудничеству столь необходимому в мире где один кризис меняется другим. Я понимаю, что, будучи белым американцем и мужчиной, я вырос с предвзятой убежденностью в том, что имею полное право на возможности, недоступные людям с другим цветом кожи, другого пола и гражданства. Помимо этого, я и многие другие представители поколения бэби-бумеров, поколения демографического взрыва с раннего детства, подвергались влиянию фильмов, телепередач и мультфильмов, настроивших нас против народов Африки, Азии и Ближнего Востока. Я много путешествовал и знаю, что у всех людей есть предрассудки по отношению к другим народам. Я слышу отзвуки этих предрассудков, когда меня обвиняют в прокитайских настроениях. Когда я пишу, что китайская модель привлекательна для других стран или в антиазиатских настроениях. Когда я критикую стратегию Китая или антиамериканских настроениях. Когда я обличаю ошибки, совершенные американскими ЭУ. Так что мне нужна ваша помощь. Я всеми силами старался излагать свои мысли объективно и справедливо. Однако уверен, что некоторые мои собственные предубеждения ускользают от моего внимания, и что вы можете столкнуться в этой книге с утверждениями, отражающими эти предубеждения. В таком случае я прошу у вас прощения и понимания. Поверьте, я не ставлю перед собой цель оскорбить кого-либо или защищать китайскую модель, или американскую модель. Моя цель – отправить стратегии ЭУ в мусорный ящик истории. Все стратегии ЭУ раз и навсегда. Надеюсь, когда вы дочитаете эту книгу, у вас появится желание участвовать в новой эпохе глобального сотрудничества, которая дает совершенно новый ответ на вопрос, Что значит быть успешным человеком на нашей живой планете?